Глава тридцать шестая. — Надо же, Никита Сергеевич, какой популярностью вы, оказывается, пользуетесь? — Свет. Это обидно. Я всегда пользовался популярностью. Просто ты не замечала. Они вошли в парк и теперь неспешно брели по дорожке, держась за руки. Заходящее солнце пронизывало ветви деревьев, расчерчивая воздух оранжевыми полосами. Вокруг прогуливались парочки, родители уводили детей домой. — Ты всё-таки злишься? — вздохнул Никита, покосившись на задумавшуюся свету. Остановившись под разлапистым кедром, он приподнял её подбородок двумя пальцами и мягко погладил большим. — Для меня не существует других женщин, лучик. Уже очень-очень много лет. — Правда? — вырвалось у неё. В глазах заблестели слёзы, от неожиданности Никита даже опешил. — Почему ты сомневаешься? «Разве я когда-нибудь давал тебе повод?» «Нет, просто...» Света отвела взгляд. «Разве Сергей давал хоть раз повод Тамаре, а Инна? Кто мог представить, что она может изменить Руслану?» Прерывисто вздохнув, Света подалась вперёд, обняла так крепко, как только могла, сжалась носом в шею. Растерявшись, Никита осторожно обнял в ответ, погладила по спине. «Обещай мне», — заговорила Света, кусая губу. Обещай, что если когда-нибудь ты полюбишь другую, сразу мне скажешь «Сразу, Никит!» «О чем ты говоришь?» Он нахмурился, отклонился, чтобы поймать взволнованный взгляд. «Зачем мне другая, когда есть ты? Откуда вообще такие мысли?» «Не знаю». Рассказывать тайну Инны она не имела права, а ведь так хотелось поделиться. Просто... Увидела этих девиц и подумала, что тебя могут у меня увести Лучик! — облегчённо рассмеялся Никита, заключая её лицо в ладони. — Прости, но это даже звучит смешно. Она обхватила его запястье, пытливо посмотрела и, обернувшись, как в одеяло, в твёрдость его взгляда, несмело улыбнулась. И правда, с чего она вообще взяла, что Никита на такое способен? Теперь свет казалась себе глупой. К подняла эту тему? Зачем вообще думать о чём-то, когда он так смотрит на неё? Когда его губы так близко, что горячее дыхание согревает кожу? Света уставилась на них, жалея о том, что они в людном месте. Его пульс сошёл с ума, стучась в её ладони, а взгляд завораживающий потемнел, когда зрачки полностью скрыли тёмно-серую радужку. «Кит!» — прошептала Света, неосознанно привставая на носочки. Он коснулся кончиком носа ее носа, потерся, прижался щекой к щеке. «У нас первое свидание!» С придыханием прошептал на ухо. «Давай не будем пока торопиться!» Не скрывая разочарования, Света шумно вздохнула. Что ж, в этот раз он назначал правила игры, а ей оставалось только принимать их. Или она хитро покосилась на виду такого безмятежного Никиту, успевшего не только отпустить ее но и для надёжности засунуть руки в карманы. Можно внести нотку неожиданности в его продуманный план. Они продолжили путь по парку, всё больше выбирая безлюдные дорожки. Солнце постепенно скрылось, один за другим начали зажигаться фонари. Никита явно вёл её в определённое место, только Света не могла понять, куда. Парк был большим и молодым, первые деревья здесь посадили пять лет назад. Одно время она приходила сюда с Лёвой, пока тот был совсем маленький. Чаще всего они шли на детскую площадку, которых по парку было разбросано штук шесть, не меньше, но обойти весь парк от начала и до конца так и не получилось. Когда Лёва подрос, у Светы не осталось времени на праздные прогулки, и вот теперь над головами смыкались душистые ветки кедров, мелкий белый гравий, которым была присыпана дорожка, хрустел под ногами, а в воздухе отчетливо пахло близкой водой. «Куда мы идем?» — спросила Света, когда Никита свернул на очередную, почти незаметную в сгущающихся сумерках тропинку. «Хочу показать тебе одно место». Он подмигнул. «Я частенько тут бываю. А вот ты так и не оценила мои труды, да?» «Твои?» — Света склонила голову набок «Разве не спонсоры помогали разбивать этот парк?» «Но проектировал-то его я». Довольно улыбнулся Никита. «Кстати, я не раз тебе об этом говорил, но ты была так занята с Левой, что, наверное, не обратила внимания». «Я не могла забыть о таком...» «Лучи...» Никита взял, спрятал её ладонь в своих, вынуждая остановиться. «Я не упрекаю. Это действительно неважно. Просто хочу, чтобы ты знала. Эту часть парка я проектировала для тебя. Моя прихоть, если хочешь. Маленькое злоупотребление своим положением». Не дожидаясь ответа, он потянул за собой, ведя к зарослям, темневшим впереди. Можжевеловый аромат, мешаясь с прогретым задень смоленистым кедром, заставил голову закружиться, когда света глубоко вздохнула. Встав за её спиной, Никита положил обжигающие ладони на талию и подтолкнул вперёд. Небольшое озеро, окружённое редкими фонарями, пряталось под широкими листьями водяных лилий. Справа перекатывался тремя порогами ручей, Через узкий поток был перекинут изогнутый мостик, а дальше почти полностью, скрыто отсветшей сакурой, стояла беседка. — Днём здесь тоже красиво, — прошептал Никита, положив подбородок на её макушку. — Но мне хотелось, чтобы в первый раз ты побывала здесь ночью. Блики от фонарей дрожали в воде. Прятались в начинающих раскрываться жёлтых листьях. В зарослях затрещал сверчок, Сначала один, робко, но вскоре к нему присоединились остальные, заставляя воздух дрожать от непрерывного пения. Мерное дыхание Никиты шевелило волосы над духом Тёплые ладони сомкнулись на животе, осторожно притянули к себе. — Нравится, — шепнул он. — Очень. Говорить громко не хотелось. Вообще не хотелось говорить, будто любое слово может развеять магию, щекотавшую кончик носа. Света медленно повернулась в кольце его рук, коснулась груди, плавно повела руки вверх, почти не дыша обвела контур челюсти кончиками подрагивающих пальцев. Никита не двигался, позволяя изучать свое лицо, словно она увидела его впервые. Прикрыл глаза, чтобы ярче чувствовать невесомые касания, от которых загорается кожа. Теплые ладошки накрыли щеки, потянули на себя, и Никита неосознанно погладил спину. Накрыл выступающие лопатки. Её губы были мягкими, как всегда, изученными до малейшей трещинки, до каждого изгиба. Они раскрылись ему навстречу, и всё стало неважно. Остался только стрёк от сверчков, её пальцы, перебирающие волосы на затылке, его рука, поглаживающая шею. Обхватив верхнюю губу, Никита тут же выпустил её, потянулся к нижней. Поцелуи были короткими, почти целомудренными, но от каждого касания под кожей разбегались ручейки тепла, согревая, заставляя сердце сбиваться на бег. Над озером поднялась луна, резкие тени легли на траву, мир в раз стал монохромным. Света уютно устроилась на коленях Никиты, вжаться бы в него, остаться насовсем, чтобы каждая секунда вместе, чтобы касание ее губ, влажное, расслабленное, существовало в ней всегда. чтобы руки, неспешно скользящие по спине, не отпускали. «Тебе пора домой», — шепнул он между поцелуями. «М?» — она подняла на него расфокусированный взгляд. «Зачем? А завтра разве не надо на работу?» Никита склонил голову набок заправил локон за ухо. «Надо», — вздохнула Света. «А ты? Я тебя провожу». Он коротко её поцеловал в кончик носа. Город уже спал, можно было беспрепятственно останавливаться в темных уголках и целоваться до умопомрачения. У ворот, скрытые кустами сирени, Никита и Света еще долго не могли оторваться друг от друга. Пьяные от глубоких, горячих поцелуев, от нехватки воздуха в легких, от сбившегося напрочь сердечного ритма. — Ты не зайдешь? — с сожалением сказала Света. — Нет, не в этот раз. Никита смотрел на нее сверху вниз, поглаживая плечи. — Ты же просила дать тебе время. — Будешь теперь напоминать? — Она усмехнулась. — Буду, — кивнул Никита. — Хотя ты права, нам действительно нужно было время. — А теперь уже нет, — многозначительно пробормотала Света, сжимая его ягодицу. — Еще немного, — шепнул он, склонившись к уху. — Ожидание усиливает наслаждение. — Он ушёл, а через пять минут телефон светило сообщение. Сладких снов, лучик.